Как единодушно решил персонал, у новой директрисы огромная лапа и в РАНО, и в самом министерстве. Валерия Петровна, хоть и не принимала участие в обсуждении внешних и внутренних качеств новой начальницы, не могла не согласиться с предположениями насчет лапы. Им, работавшим в интернате много лет, замкнувшимся в своем маленьком мирке не дано было знать, что интернат в сущности доживает последние дни. Здание находилось в угрожающем состоянии, денег на ремонт взять было ниоткуда Брошенных детей с отсталым умственным развитием с годами становилось все больше. Работать с ними было все труднее. То есть педагоги и обслуживающий персонал интерната, разумеется, видели и нищету, и недостаток медикаментов, и зарплату им частенько задерживали. Но такое ведь никого не удивляет в бюджетной организации. А между тем, Горздрав и Горано – пытались спихнуть друг на друга проблему интерната. от Оттого и выскочила на пенсию прежняя директриса, с трудом дождавшись положенного возраста, что не было у нее больше сил тянуть этот хомут. В общем, вопрос закрытия интерната стоял на пороге, и тут подвернулась Елена Сергеевна. Чиновники из Горано и Горздрава заразились ее энергией и жизнерадостностью и сказали в приватной беседе, что она молодая, ей карты в руки. Пусть ищет спонсоров и деньги. Жизнь 180 детей зависит от нее. Елена Сергеевна взялась за дело с огоньком. Она носилась по городу на своем «Фольксвагене», искала спонсоров и деньги. В интернате замелькали разные люди на иномарках. валерия Петровне все не нравилось в новом директоре. Ее громкий голос, ее слишком белозубая и слишком широкая американская улыбка, Ее манера приходить на уроки в любое время без предупреждения, да еще и приводить толпу народа. Все смотрят, детей расспрашивают, урок срывают. Дети после ухода многочисленных визитеров приходили в возбуждение, смеялись и совершенно не слушались. Когда удавалось поймать директрису на месте, Валерия Петровна пыталась с ней поговорить, но это было трудно. — Дорогая моя, Валерия Петровна! — кричала директриса. Почему мы должны все время подчеркивать то, что наши дети слабо развитые? Почему мы должны им внушать, что они неполноценные? В Америке ни один инвалид не чувствует себя заброшенным. Они все живут полноценной жизнью, путешествуют, спортом занимаются. Ведь очень скоро для наших детей настанет время, когда они выйдут отсюда в ту самую жизнь, от которой мы их оберегаем. Что они там будут делать? Вязать носочки? Валерия Петровна прекрасно понимала, что директриса только из вежливости говорит «мы». На самом деле, везде надо было ставить местоимение «вы». На прямой вопрос, не считает ли Елена Сергеевна, что она, Валерия, всю жизнь неправильно воспитывала детей, директриса, нисколько не смутившись, ответила, что раньше, возможно, такой метод и был правильным, но теперь жизнь изменилась, и дети должны почувствовать это в первую очередь. Итак, Валерия Петровна Онищенко пришла домой позднее обычного, и вид у нее был несколько странный. Но, как уже говорилось, некому было отметить эту ее странность. Валерия Петровна поужинала, механически переделала накопившиеся мелкие хозяйственные дела, посидела немного на диване, глядя в темный экран неработающего телевизора, и рано легла спать. Весь вечер никто ее не беспокоил. Телефон не звонил, и соседка не заходила ни за солью, ни за уксусом или просто так поболтать. Но разбудил Валерию Петровну в шесть утра именно телефонный звонок. Она послушала, что говорят ей в трубку, ничего не ответила и аккуратно положила трубку на рычаг.